ЭПИЗОД 4 После отъезда Редькина и Чернявского из тайги Иван Иванович неотступно наблюдал за лесообъездщиком Вихрастым Игнашкой, которого Редькин брал с собой в разведку. И вчера ночью мораловод Павел сообщил Иван Ивановичу, что непутёвый Игнашка вместе со своей Марьей сматывает удочки с займища. Утром вихрастая Игнашка, жалуясь Ивану Ивановичу на боль в позвоночнике и на ломоту в суставах, не выехал на объезд лесосек и занялся своими делами. Улучив момент, вечером он вместе с Марьей погрузил все свои пожитки на пузатого Пегова Мерина и тихонько подался в сторону верхнего Варготея. А там думал пересесть на пароход и уехать еще дальше. Марье же он наказал, в случае чего... Говорить, что едут в Осиновку, к тетке Дарье за грибами. вот Павел, верхом на игреневой лошадке, догнал Вихрастова Игнашку в трех верстах от займища. — Тебя и надо! — крикнул Павел, загородив лошадью дорогу Игнашки. — Ты вроде дра подаешь. Ловко. Хвост замаран — голову прячешь. Марья заголосила. Вихрастый Игнашка растерянно бормотал. — Меня? Куда меня надо? — — Давай, поворачивай в займище, там разберемся, куда едешь, зачем едешь и все остальное. — Да яйдь, ток мы за грибами, к тётке Дарье, в Осиновку. — Я тебе дам за грибами, поворачивай. Вихрастый игнашка завернул пузатого Мерина и нехотя пошел следом за мораловодом. — А что я? Это самое дело. Редькин за все это дело повезет, — думал он. — А что? Ни сном, ни духом знать ничего не знаю. — искали золото вместо железа ну да что это все редькин и муравьева подкузьмить все по его плану а я что вроде присяжного в их деле в доме иван ванча из объемистых карманов вихраство и гнашки марловод павел изъял флакон с золотом а графена терентьевна сердито поджав губы взглядывала на вихраство игнашку и только покачивала головой Марья марьяревела в избушке издавая такие режущие звуки, что даже Иван Иванович морщился. Похаживая в развалку из угла в угол, чинно разглаживая рыжую подстриженную борду, он вдруг спросил. — Как звать Величать? У Вихраства Игнашки перехватило дух. — Разве Иван Иванович не знает его имени и отчества? Ведь он же у него всю войну работает объездчиком и живет в одном займище бок о бок. — Звать Игнатием по отчеству Михалыч. эхе А фамилия?» «Да Лосев же я, Иван Иванович! Аль вы забыли!» Иван Иванович топнул ногой. «Допрашиваю, значит, отвечай. Чем живешь?» «Я-то? Ты!» «Да вот объездчик я. С бабой живем, Марьей звать. Григорьевна. Двое. Детей не сподобились иметь», — залепетал Игнашка. эхе хе А воровать сподобился!» — вдруг закричал Иван Иванович. — Знаю, какие узлы вязал с Редькиным, все знаю. — Эх, где вы искали железо? — Тапризки? — Эх, это чьё золото? И указал крючком пальца на флакон с золотом. — А куда это вы плавали по Варготею с Редькиным? — Покуда тут Чернявский глотку заливал венцом. — А? — Эх, об этом будет разговор второй. Все будет записано на бумагу. — Павел, садись, пиши. — Гусаку моему кто отвернул голову? — Ты. — И где он был обихожен и зажарен, этот гусак? — У тебя. — Про гусака записывать не буду. — А вот про убитых моралов запишу. Обо всем этом будет разговор. Иван Иванович приступил к главному. — Где искали железо? — Железо? — Железо? — у Улосева запершила в горле. «Ты как говорил своей Марье?» «Я-то...» «Ты мне отвечай, какие разговоры вел с Редькиным? Ну, искали вы железо? Или совсем не искали? Только мы за моралами бегали!» «Да вроде были разговоры», — мямлил взмокший игнашка, щурясь на свет десятилинейной керосиновой лампы. «Я, Иван Иванович, про все сам. Я расскажу. Значит, было дело так. Вы тогда были где-то в тайге. Раз было, значит, ночью». Лежу я это с бабой своей марией а уснуть не могу, перекатываюсь, значит, сбоку на бок а Марья меня толк да толк. Чего не спишь, — говорит Леший? — Ну, я, значит, притих лежу, вроде сплю. И потом на зорьке, как бахнет, аж избушка затряслась. Тут и постучался Редькин, ну, значит, я открыл, — говорит, — косача убил, а припер вашего гусака, с этого и началось». — Таинство! — Ну, и съели! — в ту же ночь пролепетал Вихрастый игнашка «Да а ты мне что про гусаков-то зубы заговариваешь? — обрушился на него, Иван Иванович. — Ты мне про дел говори. Таинство. Далее выкладывай. Ну! А далее и пошло. Слово за слово. Он, говорит, я, говорит, мы, говорит. На этот раз Вихрастый Игнашко, тяжело ворочая языком, Рассказал то, что более всего интересовало иван Ивановича. «Такой, значит, вел разговор Редькин. Я ему то-се, а он мне то-это. Марья, значит, и говорит, иди. Человек грамотный, толк знает». «Ну, я и подался. Ну, тром-то против был, а ноги пошли». Эх, эх, крякнул Иван Иванович. Мораловод Павел в это время старательно записывал признание Игнашки. «А Чернявский?» — спросил Иван Иванович. Он пил запоем, а Редькин, значит, поручил пойти по тайге искать железо, а меня дал ему в придачу. Ну и пошли. — Куда? — Да по железо. — Врешь! — Истинный бог не вру! — Игнашка перекрестился. — Врешь, Конопатый, врешь! — Эх-хе! — вспылил Иван Иванович. — Вы тут спелись, куда идти и зачем идти? Порода паскудная! Знаю все ваши проделки. Выкладывай нему соль! — Эх-хе! Игнашка напряженно думал, мигая коричневыми глазами, смахивая рукавом пестрой рубахи пот с корявого лица. — И лампа коптит, вроде вытряхнут на меня всю копоть. Вот ты возьми, как я осекся, а? А что я, Редькин за это дело повезет? — Ну, — торопил Иван Иванович, — так вот же я и говорю. Пошли мы вверх по слянке а потом свернули. Куда? — На Дубовку. И потом? А потом... А потом, значит, все он, Редькин-Баламут. Говорит, под видом разведки за железом, покуда шель да шевель, 27 семь днев охотились на моралов, до да золота нащупали в Кедровской впадине. А я что, воля исполнительная. Ну, трон-то против был, а руки работали. И вовсе не на прииски. А новое место взяли, как на Ворончихе. И сам Чернявский там был подпослед. И рулеткой измерял, и чертил плант. и все такое разное. Мы вроде как бы наткнулись на новые россыпи. Я толковал Гавриле Елизарчу, как бы, мол, худо не было, вроде не по закону, таинство, убивать моралов и все такое, не по совести. Да что я, воля исполнительная. — Врешь, супостат, эх-хе, рявкнул Иван Иванович. — Нутро у тебя вонючее, бессовестное, эх-хе. Ты толковал Марье в постели, вот где толковал Конопатый. Знаю, все знаю. Много золота цапнули. Игнашка, отупело уставившись на лампу, пробормотал что-то о 85 граммах золота, полученных от Редькина, и о том, что ему неизвестно, сколько оставил себе металл Редькин. Игнашка стал жаловаться. И плечи мажжат, и голова гудит, и серчишка ноет. Беда! Иван Иванович плюнул с презрением. «Воровать сподобился, а правду говорить не сподобился. Воля исполнительная! Тьфу! Вша, а не человек!» И, метнув глазами из-под приказал. «Подпиши заявление. Передам, куда следует, а там разберутся. Супостаты, мошенники!» — гремел Иван Иванович. «Ишь ты, таинство! Эхе! А ты подумал про жизнь будущую». Можно жить с такой подлой душой, а ли не можно? Эдак не проживешь. Теперь еще другой характер жизни. Все богаты, и я богат, все воюют, и я воюю. Так-то вот-то Игнашка ерзал на табуретке и хватался за голову.